Но помни твердо, мы с тобой не знакомы. Не вздумай улыбнуться мне, ты можешь даже окинуть нас высокомерным взглядом. Это твой коронный номер. Я кину вас высокомерным взглядом, сказала Эдда с готовностью. Глава двадцать первая. Через день в Венецию приехал полковник номер один. Эта поездка тоже была деловой, но он имел право и на отдых. Несколько человек, знавших о его последнем деле, были в восторге и не сомневались, что в Москве «Признают документы подлинными. Разумеется, через год-два поймут, но сколько ненужных мер за это время примут, сколько вредных распоряжений сделают, сколько миллионов даром потратят». Старый генерал хлопнул его по плечу и назвал «Шекспиром дезинформации». Полковник скромно умолял свою заслугу. Все же, хотя самодовольство было совершенно ему не свойственно, чувствовал себя отчасти так, как, быть может, Шекспир после окончания Макбета. Во всяком случае, знал твердо, что лучше этого он ничего на службе не сделал и не сделает. Теперь можно было уйти в отставку с честью. По дороге он опять думал о «Шелле», И на этот раз вполне благожелательно. Тот оказал огромную услугу. Конечно, недостатки есть, позер, много пьет. И, видно, немного ослабел. Собратья очень его не любят. Что в порядке вещей? Из тайных агентов полковника многие доносили друг на друга. Или же незаметно старались подорвать его доверие к другим агентам. Причин, собственно, для этого не было. Работы и денег у него было достаточно для всех. Полковник ничему не удивлялся, большого значения таким обвинениям не придавал, тем более, что они взаимно уничтожались, но на всякий случай все заносил в память. Шель ни о ком в отдельности из собратьев ничего не говорил, хотя относился иронически к разведчикам вообще». «Дьявольский самолюбив не идет к его ремеслу. Можно заключить с ним соглашение надолго, такой человек всегда пригодится. В Россию его не отправлю, да он, кажется, и не поехал бы», — думал полковник, вообще относившийся отрицательно к спуску шпионов на парашютах, как к затее, ничего хорошего не обещавший. Авансы я с него назад не потребую, во-первых, он все равно не отдаст, а во-вторых, его вины нет, и главное, за услугу с этой дурой он имеет право на вознаграждение. Две тысячи долларов были не слишком большой суммой, в ведомстве полковника деньги тратились широко, иногда выбрасывались с очень малой надеждой на какой-либо полезный результат». Полковник знал, что в Венеции будет также Эдда. Встретиться с ней он не желал, считал для себя невозможным встречаться с любовницами Джима. Он разговаривал с ним иногда строго, иногда дружески, ласково, почти как с равным, но у фамильярности была граница, которую переходить не полагалось. Увидеть же Эду полковник хотел бы, верил в свое впечатление от людей, хотя знал, что не раз случалось и ошибался. Она чрезвычайно глупа, сообщил ему Шель при их последнем разговоре. Я не сказал бы этого другому работодателю, а вам говорю, вам отлично известно, что разведчиц идиоток немало. «Совершенных идиоток у нас не бывает», — нерешительно возразил полковник. «Бывают, бывают», — сказал уверенно Шель. «Она вдобавок и несовершенная идиотка». С Джимом же надо было снова поговорить очень серьезно. Он прекрасно справился с задачей, но от него пришло довольно странное письмо, недовольное, почти резкое, так он никогда дяде не писал. По-видимому, Джим больше не желал оставаться на службе. «Разочаровался, что ли? Уже?» «Тогда удерживать его не буду. Может быть, я неправильно поступил, что дал ему такое поручение? Что же я буду с ним делать?»